Теперь мне хочется тебя порадовать и добавить кое-что к простому развлечению запахов больших и малых. Главный социологический и литературный интерес представляют, на мой взгляд, альфакторные события в промежуточной зоне, не такой пространной, как коллектив в целом и атмосфера вообще, и не такой узкой, как диада или индивидный дианез с запахами, ближайшей дистанции. Интереснее и богаче оказывается обонятельная действительность на внутригрупповом и межгрупповом уровне. Здесь, как и подобает сложному, то есть нормальному, социологическому состоянию правят одновременно и жесткие нормативные регуляторы и обобщенные ценности. У лица или иного социального субъекта появляется возможность вести себя сложно, иначе У субъекта нет возможности не вести себя сложно. Запахи в этой зоне не теряют своей поделённости на приятные и неприятные, но они уже не имеют значения оперативных сигналов для немедленного реагирования в режиме стой-беги. Запахи или части из них сохраняют обобщённое и всеми разделяемое значение атмосферы. Но оно распространяется не вообще на всех, Но на нас. В Москве уже отговорили про книгу Зюзкинда. Тебе она не понравилась, верно? У меня было немало респондентов, которые припоминали роман «Порфюмер». Стоило завести разговор об обонянии, бог весть, что можно считать адекватным читательским восприятием. Но собранные мной впечатления о читательских впечатлениях говорят, один ход автору удался. Энергетику зоны ближнего альфакторного контакта, в данном случае сексуального, он вообразительно распространил на гораздо более широкую зону городского сообщества. Запахи, которыми повелительно управляется взаимодействие в дяде, его герой сумел употребить для командования множеством людей в масштабах городского пространства. Последнее, что немаловажно, выступает про образом социального пространства вообще. Нормативное регулирование из инструментов в зоне первичных отношений перенесено авторской волей на уровень коллективный, а далее и социальный. А там оно не может быть ничем иным, кроме как властью. Притом властью абсолютной. Она составляет цель безумного героя. литературное клише безумный одиночка, который чуть было не становится властелином мира. У нынешнего читателя такого, как ты, вызывает, конечно, литературную уже реакцию. Волнение за судьбу мира или судьбу персонажа он испытывать уже не станет. Но то как автор именно обонятельными метафорами сумел растянуть и сделать напряжённой дистанцию между происхождением героя и его героя претензиями, одобряют и такие искушённые читатели, как Б и В. Гротескное описание вони в начале книги, судя по реакциям этих и иных моих собеседников-читателей, самое развёрнутое из тех, что встречалась их глазам. Французская культурная традиция вообще с вниманием относится к запаху. Так, по крайней мере, может показаться российскому читателю. Помнится, при нашей первой встрече на твоём новом месте ты мне сочувственно приводил эмигрантские впечатления Аксёнова. После парижских автобусов и метро, попав в нью-йоркские, он ощущал нехватку человеческих запахов. "Может быть, это российский концепцией Франции и Америки", сказал тогда я. "Всё-таки аксёнов себя чувствуют российским литератором в любом метро". Это я пытался тебя дёргать. Ты уклонился. Ты на это припомнил Стейнебека. Ещё в двадцатые годы обвинявшего богатых американках в том, что они всяческой химией лишают секс не только опасности, но и запаха. А чувствительность французов к теме миазмов и воздухов доказывал ссылкой на забытый полушутливый полуфантастический рассказ Жюля Верна Чудо доктора Окса. Герой, как и в парфюмере, пробует управлять людьми посредством газа. Ему удаётся изменить поведение жителей целого городка, заставив их вдыхать возбуждающий газ. Затем мы пошли с тобой и твоими гостями на перебой вспоминать ситуации из книг и кинокомедий, когда люди сами того не заметив, надышались или нанюхались возбуждающего или усыпляющего. В совремён немого кино это безотказно действующий ход. Дело мы заключили в том, что действующая причина изменений в поведении не зрима, запах, газ, дух, а потому похоже на чары, волшебство. Но зрителю известно, что она хоть и дух, но материально принадлежит естественной, а не сверхъестественной стороне мира, разоблачение духов, сказал ты. Позволю себе Напомнить историю, прозвучавшую в том разговоре. В еврейском местечке городок богатын нанимает своего бедного родственника привезти с соседнего Каменец-Подольского бочку с пасхальным вином. Маленький человечек всю жизнь самый забитый и незаметный вкатывает в родной городок с буйными криками дерзит нанимателю и прочим уважаемым лицам, бросает шапку в угол. Словом и является родней и соседям кем-то настолько другим, что случай далее превратиться в рассказ и будет передаваться через долгие десятилетия. Тривиальное объяснение этой метаморфозы, рождающейся у нынешних слушателей этого рассказа, мол, от хлебнул дорогой из бочки, свидетелям истории и в голову прийти не могло. Выпившим и пьяным его не видели никогда, потому всё представляло непостижимой загадкой. Не мог на завтра ничего объяснить и сам герой, напуганный рассказами о своём буйстве. Но объяснение нашлось при тщательном осмотре бочки понимающими людьми. От тряски вино плескалось и сочилось через щели. Чедушный герой незаметно для себя нанюхался, надышался и едился в градок единственный раз в своей жизни другим человеком. Рассказ, имеющий статус семейного предания, слушатели пытались приписать Шолом-Алейхему. Потом заговорили об О. Генри, о топосе маленького городка и маленького человека в американской прозе и кинематографе, и разговор незаметно перешел к Гоголю. Замечательный поворот темы тогда не закрепился. Я потом обсуждал намеченные нами сюжеты «Еврейство», «Запах», «Гоголь», с известными тебе К и Л. Ты найдёшь следы этих обсуждений в соседних письмах. Привет, твой далёкий А. Письмо третье. Старина Е. Мы встретились недавно после стольких лет. Разливаясь в сквере, мы вспоминали, как некогда в Арбатском садочке мы с тобой впервые открыли самими купленную бутылку и вскрыли первую самими купленную пачку. Поговорив об алкогольно-никотиновом дебюте, как водится, перешли к тому, что стало потом с нами и со страной, и с курением, и с винопитием в ней. Толковали о том, спился или не спился народ, скурился или нет. «Ты, я заметил, куришь все ту же приму». Я уже несколько лет как погасил последний кемель, но зато все последние годы по заказу отравляющих нас монополий усердно изучал, что и с каким чувством курят и пьют наши с тобой современники и соотечественники. Я тебе начал рассказывать о том, что на сей счёт мне удалось заметить в ходе интервью с курильщиками и потребителями напитков, что приходило в голову после десятков таких встреч. Не успел сказать тебе тогда, в сквере, и спешу договорить здесь. Это к вопросу о повелительных воздействиях жидкостей и запахов на массы людей. Управление обществом через вдыхаемое и обоняемое, вообще говоря, часть нашей повседневности. Отличие от скандальных, сенсационных и фантастических версий вроде парфюмера одно – это управление садом. как и вообще управление по большей части, принимается добровольно. Хочу вспомнить идею социолога Левады, брошенную походе в его знаменитых лекциях по социологии на журфаке МГУ в конце 60-х. Как-то раз он рассказывал об органицистских моделях общества, которыми увлекались лет 200 тому, воображая, что общество — это организм с мозгом, сердцем, нервами — и прочее. Тебе, как врачу, должно понравиться. Так вот Аливада пошутил, что если бы эти давно отброшенные модели приложить к современным реалиям, то можно было бы, например, обнаружить систему гуморальной жидкостной регуляции в обществе-организме, обнаружить, как жизнь общества регулируется и управляется посредством специальной жидкости, направляемой из специального центра по специальным каналам. имелось в виду централизованное и регулируемое государством распределение алкоголя среди собственного населения. В отличие от уважаемых и неуважаемых авторов идеи о спайвании русского народа, социолог Левада обращал внимание на осуществляемую посредством вина власть, как управление поведением людей.